Глава 38. Тогда, истощившись и оскудев, он занялся грабежом, прибегая к исхищреннейшим наветам, торгам и налогам. Он отказывал в римском гражданстве всем, чьи предки приобрели его для себя и для потомства, исключая лишь их сыновей. Только к первому поколению относил он название «потомки». А когда ему приносили грамоты божественного июля и Августа, он отбрасывал их, как устарелые и недействительные. Примечание отбрасывал «дефлабот» — «дефлабот». Конъюнктура липсия вместо рукописного «дефлэбот» — оплакивал, то есть хранил. Он обвинял в ложной оценке имущества всех, у кого со времени переписи состояния почему-нибудь Возросли. Завещания старших центурионов, где не были названы наследниками Нитиберии после его прихода к власти не он сам, были им уничтожены за неблагодарность, а завещания остальных граждан, о которых он слышал, будто они подумывали оставить наследство Цезарю, как пустые и недействительные. Примечание. Центурионы привлекали внимание Гая тем, что они обычно богатели от военной добычи и были людьми бессемейными. Этим он нагнал такого страху, что даже незнакомые люди стали во всеуслышание объявлять его сонаследником родственников, родителей сонаследником детей. А он, считая издевательством, что после такого объявления они еще продолжают жить, многим из них потом послал «отравленные лакомства». По таким делам он сам вел следствие, заранее назначая сумму, которую намерен был собрать, и не вставал с места, пока ее не достигал. Примечание. А заранее назначая сумму, то есть он нанимал людей, которые заявляли перед судом, такой-то и такой-то говорили при мне, что хотят назначить тебя наследником. После этого завещания этих лиц объявлялись недействительными, если... Имени императора в них не было, и так продолжалось, пока не набиралась назначенная сумма. Ни малейшей задержки не допускалось. Однажды он одним приговором осудил больше сорока человек по самым разным обвинениям и потом похвалялся перед Цезонией, проснувшейся после дневного сна, сколько он дел переделал, пока она отдыхала. Торги он устраивал, предлагая для распродажи все, что оставалось после больших зрелищ. Сам назначал цены и взвинчивал их до того, что некоторые, принужденные к какой-нибудь покупке, теряли на ней все свое состояние и вскрывали себе вены. Известно, как однажды Апоний Сатурнин задремал на скамьях покупщиков, и Гай посоветовал глашатую обратить внимание на этого бывшего притора, который на все кивает головой, и закончился торг не раньше, чем ему негаданно были проданы 13 гладиаторов за 9 миллионов сестерцев.